За окном уже стемнело, когда коммуникатор Майкла тихо тренькнул. «Сэр, мистер Паркер на третьей линии!» Майкл улыбнулся, переключаясь. Шеек, как всегда, оказался прав. «Слушаю. Мистер Макнамара, мы обнаружили вероятное местонахождение Кадагена. И где это?» «Недалеко, в пригороде. На ранчо, принадлежащем некоему Ричарду Сандерсу». «Сандерсу!» — Майкл замер. «Неужели... Кто такой этот Сандерс? В базе данных земельного бюро о нем не слишком много сведений. Вроде госслужащий на пенсии. Вы идиот, Паркер!» — с придыханием заговорил Майкл. «Слава богу, хоть исполнительный! Неужели вы не помните эту фамилию? Ее же не так давно склоняли во всех газетах!» «В газетах, сэр?» «В связи с делом секта!» «Сэр, так вы считаете?» «Я ничего не считаю! Я указываю вам, в каком месте искать!» «Так будьте добры, пошевелитесь!» «Да, сэр, сейчас!» — Майкл откинулся на спинку. «Сандерс, Сандерс! Он первым из людей столкнулся с расой учителя. И учитель сильно сожалел о том, как это произошло. Ибо тот, с кем они столкнулись, оказался безумцем» изгнанным из их числа или даже бежавшим от своих, ибо он приводил в ужас всех собратьев своими извращенными желаниями. Так что из-за того, что встреча с ним оказалась первой, в аналитические структуры людей была вброшена совершенно извращенная информация о расе учителя. И это сильно затруднило правильный контакт. «Неужели тот самый Сандерс?» Коммуникатор вновь ожил. «Сэр, вы оказались правы. Это тот самый Сандерс. Мы немного пересмотрим план операции. Подождите». В голове Майкла вертелось что-то еще. Что-то, что он вроде как знал, но никак не мог вспомнить. «Сандерс. Сандерс». Майкл торопливо развернулся к монитору и вывел на экран изображение Кадагина. Кого-то он ему напоминал. «Паркер, немедленно поднимите наше досье на Сандерса и сравните изображение этого Кадагина со всеми имеющимися в его досье. Быстро!» Следующие несколько минут Майкл буквально не находил себе места. Наконец вновь раздался вызов. «Сэр, вы оказались правы, сэр. Это напарник Сандерса по операции на Хлайбе, офицер русского специального подразделения «Бешеные медведи», Касьян Полубой. Я немедленно вызываю подкрепление, сэр». «Вызывайте, Паркер, но вряд ли это нам поможет». «Сэр?» «Их уже там нет, уверен. Так что лучше подготовьте группу для детального обыска». «Я хочу, чтобы вы осмотрели там каждый квадратный сантиметр пола и стен и минимум на полметра вгрызлись вглубь земли. Все понятно?» «Да, сэр». Майкл отключил коммуникатор и откинулся на спинку кресла. «Значит, Сандерс». «Но что это может означать?» «Личную месть?» «Вряд ли. Лично ему Макнамара ничем не насолил». К тому же этот самый полубой вполне может, конечно, приехать в гости к старому соратнику по лихому делу. Но вот легализовать его в виде Моргана Кадагена пенсионеру Сандерсу не под силу. Значит, кто? «Вилкинсон, неужели это ты?» пробормотал себе под нос Майкл. «Черт, это был опасный противник» едва ли не самый опасный среди всех, но, слава богу, теперь уже известный. И это сильно облегчало дело. Хотя кое-какие концы следовало немедленно спрятать в воду. Майкл нажал клавишу коммуникатора. «Вызовите ко мне шейка». «Да, сэр». Майкл встал и прошелся по кабинету. «Концы в воду». Но для того, чтобы они были спрятаны надежно, водичка должна быть мутной. А когда водичка становится наиболее мутной? Когда сильно растет международная напряженность и между государствами тает всякое доверие. Тогда много чего можно отнести на происки врага. Кое-что начало вырисовываться. Правда, пока еще смутно, смутно. Ну да, время для того, чтобы все продумать и подготовить, еще было. Дверь кабинета тихо распахнулась. В вечернем сумраке фигура Шейка была почти не видна. Ну да, разве есть час суток, когда Шейка можно ясно разглядеть? «Заходи», — негромко пригласил Майкл. Шейк сделал шаг вперед, притворил дверь и замер, ожидая распоряжений. «Сделаешь вот что». Когда Шейк исчез, Майкл подошел к окну, уставился на панораму ночного Нью-Вашингтона. Красивый вид, но если ему удастся то, что он задумал, этот вид скоро исчезнет. Ну что ж, Наверное, Древний Рим имел не менее красивый и величественный вид, как и Александрия, как и средневековый Париж, как и довоенная Варшава. Города зарождаются, растут, хорошеют и исчезают. И его, Майкла, задача состоит в том, чтобы такая же судьба не постигла все человечество. И только он знает, как этого добиться. А это такая цель, которая оправдывает любые средства. Ибо если Майкл потерпит неудачу, то не останется не только Нью-Вашингтона, но и вообще ничего. И никто, никакой Вилкинсон, не смеет стоять на его пути. «Ну что ж, мистер Вилкинсон, вы решили заручиться поддержкой русских?» Криво усмехнувшись, пробормотал Майкл. «А как вам понравится, если вы и окажетесь самым большим препятствием к дальнейшему сотрудничеству?» Сразу после беседы с мистером Макнамарой Окив со всех ног бросился на корабль. Приняв рапорт капитана, он приказал сей же час подготовить его каюту и послать кого-нибудь в гостиницу за вещами. После всего произошедшего в кабинете Макнамары, ему казалось, что только самый быстрый отлет с Нью-Вашингтона сможет хотя бы на какое-то время уберечь его от судьбы полковника Вазерли. Эта мысль настолько плотно въелась в его мозг, что он решил, не теряя ни секунды, перебраться на корабль и не покидать его до самого отлета. Отправиться немедленно не удалось». Часть команды была в увольнении на берегу. К тому же капитан, воспользовавшись тем, что корабль находился на поверхности, отключил генераторы гравитации и дал приказ механикам заняться их калибровкой. И ввести их в действие ранее, чем к завтрашнему обеду, не было никакой возможности. В принципе, О'Кив и сам представлял, что вот так просто взять и взлететь не получится – но после всего, чему он был свидетелем в кабинете Макнамары, его нервы пришли в крайне расстроенное состояние. Поэтому он наорал на капитана и заперся у себя в каюте с бутылкой Джина. Бутылка кончилась довольно быстро, но в холодильнике обнаружилось еще 07 черного Джонни Уокера, который вообще-то не переносил, но сейчас в дело пошло все. Заснул он в кресле за журнальным столиком, в облеванной рубашке. С закусью в каюте были проблемы, и желудок таким образом выразил свой протест по поводу пьянки без закуски. Следующее утро началось с душа и смены одежды. Отдавать рубашку в стирку Окив не стал. Он немного успокоился, пришел в себя и не собирался давать команде повод для лишних пересудов. Он вообще не собирался выходить из каюты до самого отлета. После скромного обеда, принесенного кем-то из команды, после вчерашнего его желудок чувствовал себя не слишком хорошо». Окифа вызвал капитан и доложил, что команда и персонал экспедиции на борту. Генераторы гравитации в порядке, а башня предоставляет им коридор для взлета на 17 часов. Окиф выслушал, дал добро и только собирался прилечь вздремнуть, как вдруг его вновь вызвал капитан. У Окифа ёкнуло под ложечкой. «Ну что там ещё?» «Сэр, тут привезли какой-то контейнер». «Требуют вас...» «Какой еще контейнер?» «По виду стандартный, сэр». «Ладно, сейчас буду». Транспортер с контейнером замер у трюмного люка. «Ну, что тут у вас?» раздраженно буркнул О'Киф, подходя к сопровождающему в оранжевом жилете. «Вот, сэр, приказано доставить», — ответил сопровождающий, протягивая ему планшет. Окиф взял планшет, прочитал разнарядку и нахмурился. «Послушайте, видимо, произошла какая-то ошибка. Я не заказывал никаких!» Закончить он не успел, потому что в этот момент его плеча легко коснулась чья-то рука. Окиф оглянулся и заледенел. Сзади в тени контейнера, невидимый со стороны корабля, стоял шеек. «Сэр, сэр, сэр, прошу прощения!» Окиф вздрогнул и обернулся к сопровождающему. «Я надеюсь, мои полномочия полностью подтверждены?» Тихо спросил тот. Э, «Да, конечно, прекрасно. В таком случае слушайте и постарайтесь запомнить все с первого раза. В этом контейнере многофункциональный разведывательный комплекс». Он предназначен для сканирования поверхности планеты с орбиты и выявления механизмов и сооружений военного назначения. Это последняя разработка наших военных. Вы все понимаете? Да, конечно, конечно. Отлично. Вам надлежит разместить этот комплекс внутри трюма корабля, ориентировав контейнер днищем к поверхности планеты. Комплекс абсолютно автономен и не требует даже подключения питания. Единственное, что вам необходимо будет сделать, это активировать его с помощью выносного пульта. Вот он. Сопровождающий протянул Окифу компактный цилиндрик размером с пробирку. На верхнем торце цилиндрика располагалась кнопка веселого оранжевого цвета. Запомните – Активировать комплекс можно только на втором витке. Я повторяю, только на втором витке вокруг планеты. И ни в коем случае при работе двигателей в маршевом режиме. Поэтому сейчас сразу же спрячьте пульт в сейф и не доставайте его до самого прибытия в систему Латар и выхода на орбиту планеты. Вам понятно? Да. Повторите. «Я должен активировать комплекс с помощью пульта только на втором витке вокруг планеты». «Именно, ни в коем случае не на первом», — сопровождающий улыбнулся. «Ну что вы так разволновались, мистер О'Кифф? Неужели вы думали, что мистер Макнамара отправит вас на задание, не обеспечив самым лучшим оборудованием для его успешного выполнения?» «Вы же давно знаете мистера Макнамару. Как вы могли так о нем подумать?» Окиф аж задохнулся. «Да что вы! Да я не... Я даже не думал ничего такого! Мне даже в голову подобное не могло прийти!» «Ну и отлично!» Сопровождающий похлопал его по плечу. «Тогда организовывайте погрузку и... счастливого пути!» Когда сопровождающий, пожав ему руку, повернулся и двинулся в сторону зданий порта, Окиф скосил глаза и посмотрел себе за спину. «Там никого не было».